Глава 24. Призрачный свет монитора едва освещал комнату. Я с силой потерла глаза, которые ощутимо побаливали от беспрерывного чтения. Откинувшись на спинку удобного кресла, перевела усталый взгляд с монитора на улицу и с удивлением обнаружила, что уже стемнело. Из приоткрытого окна веяло прохладой, пахло травой. Глубоко вздохнула, на миг отвлекаясь от грустных мыслей. Приятный запах. Столько усилий, но похоже все впустую. Нет, конечно, длительное изучение в сети заковыристых законов и судебной практики этого мира не прошло даром. Теперь я гораздо подкованнее в вопросах опеки. Да и выход вроде бы нашла. Но, боюсь, ничего не получится. Слишком много «если». Только других вариантов пока нет. Приехав из школы, я попросила няню меня не тревожить и поднялась в свою комнату. Села и никуда не спеша, ни на что не отвлекаясь, хорошенько обо всем подумала. Без эмоций и ненужной провады реально оценила происходящее. Ну а после честно призналась себе, что ни одному из жестких требований закона ни завтра, ни даже через месяц соответствовать не смогу. В моей ситуации это действительно невозможно. Впрочем, изгоем, лишённым магии и презираемой бродяжкой, я вряд ли стану. Моя сила уникальна. Чиновники отдела контроля двойную звезду не заблокируют, придумают что-то другое. Причина банальна. Таким генофондом не разбрасываются. Но вряд ли до этого дойдет дело. Если стану заниматься, то обязательно возьму силу под контроль и с бизнесом разберусь, не полная же балбеска. Но это все потом. Сейчас необходимо решить наиболее острую проблему. И она даже не в самой опеке, а в личности опекуна. Сегодня мой звонок и сообщение об отмене встречи за три часа Алена Николаевна восприняла как личное оскорбление и устроила грандиозный скандал. При этом обмолвилась, что находится дома и даже не начинала собираться. В итоге я в очередной раз убедилась, что договориться с этой меркантильной и неадекватной особой не удастся. Мне просто нечего ей предложить, ведь она по закону и так все получит». А еще наш телефонный диалог подтвердил то, о чем я раньше и не подозревала. Алена Николаевна сильно нуждается в моих деньгах. Сразу во всех и желательно большой куче сверху. Наверное, кому-то должна внушительную сумму, и с нее трясут долг. Иной вразумительной причиной такой острой реакции на банальную отмену встречи придумать сложно. Изучая нормы права чужого мира, я искала способ избежать именно ее опекунства. Увы, закон был неумолим. Опека над аристократом, не достигшим неполного совершеннолетия, предоставляется ближайшему кровному родственнику. В том случае, если аристократ достиг неполного совершеннолетия, является главой рода, и у него или нее в течение шести месяцев обнаруживаются новые способности, опеку над ним тоже получает ближайший кровный родственник. Для меня это горячо любимая алчная стерва Алена Николаевна Корнилова. Один раз опеку ей дали, и второй раз, несомненно, дадут. Искать какого-то еще родственника нет времени. Все решится завтра. Разумеется, я нашла норму, разъясняющую, что будет, если Алена Николаевна откажется от своего права или скоропостижно скончается. Тогда, если не найдут других кандидатов, причем соответствующих определенным требованиям, покровительство надо мной возьмет Российская империя. Честно говоря, именно вариант отказа я и прорабатывала. До смертоубийства убийства тетки в мыслях не дошла, но принудительное уговаривание обдумывала. Если бы Корнилова отказалась, То как претендент на опеку отлично подходит барон Росс. Во-первых, глава рода Рос отвечает всем требованиям. Ну а во-вторых, кому-то иному подобного предложить я просто не могла. И голубоглазому спасителю не особо-то доверяю. Остальным возможным кандидатам и подавно. Ну а верить чиновникам и вовсе абсурдно. Уже накидав план действий, посложившийся годами привычки перепроверила реакцию закона. И тут поджидал настоящий облом. Оказалось, что несколько месяцев назад в закон внесено изменения – и недавно они вступили в силу. На сегодняшний день ни сам опекун, ни члены его рода не имеют права связывать себя брачными узами с опекаемым ни во время опеки, ни после. А ведь Константин открытым текстом сообщил, что ему интересен брак со мной. Как при таких вводных уговорить его? Может, сделать вид, будто ничего не знаю? Ну да, с моей стороны не слишком порядочно, однако и Костик не прост. Предполагаю, что опытный делец планирует не столько учить меня контролю над силой, сколько приручать. Подперев подбородок кулаком, Я хмуро посмотрела на темный двор за окном. Вроде убедила себя. Буду склонять роза к опекунству. Но что-то гладало душу. Совесть, что ли, проснулась. Внезапно раздался стук. Не успела я разрешить войти, как дверь тихонько отворилась. На пороге, виновато улыбаясь, появилась няня с телефоном в руке. «Вы простите, барышня, что тревожу. Алена Николаевна говорит, дело важное, а вам не дозвониться. Вот мне и набрала». Все в порядке», – поспешила я успокоить старушку мельком глянув на свой мобильный, сиротливо лежащий на краю стола. Он не подавал признаков жизни. Видимо, окончательно сдох, а я внимания не обратила, что никто не звонит. Взяв у няни дешевенький аппарат, приложила к уху. «Добрый вечер, Алена Николаевна, слушаю вас». «Здравствуй, Владислава». Неожиданно официальным тоном поздоровалась женщина. «Мне пришло приглашение из Императорской Южной Школы на твое расширенное тестирование. Ты что, действительно учишься в этом элитном заведении?» В ее голосе отчетливо слышалось удивление и злость. Я едва не застонала. «Да она-то там, для чего?» «Впрочем, зачем гадать, спрошу». Перехватив подобнее телефон, невозмутимо подтвердила. «Да, Лена Николаевна, я действительно студентка этого вуза. Администрация не сообщила, почему вас пригласили?» «Вот как ты можешь быть такой расточительной?» Игнорируя мой вопрос, раздраженно проворчала потенциальная пекунша. «Раньше учиться не хотела, и вдруг такие деньжищи на ветер?» Надеюсь, у тебя хватило ума заплатить только за год. Все равно бросишь скоро, добавила уверенно. Обучение оплачено полностью, и сделал это отец перед смертью. Деньги вернуть нельзя ни при каких обстоятельствах, пояснила, старательно контролируя эмоции и демонстрируя просто английское терпение. «А — -а -а, разочарованно протянула тетка, жаль, твой папочка явно не подумал. Деньги стоило сберечь для более важного, а не спускать на ерунду. «Ну да, сразу надо было тебе отдать, а то мучаешься, бедная», — ответила ей мысленно. «И как дела в УЗИ?» — поинтересовалась заботливая родственница. «Нормально. Преподаватели опытные», — я усмехнулась и повторила. «Алена Николаевна, зачем вас пригласили на тестирование?» Спустя долгую паузу любимая тетушка процедила. «Совсем девка глупая. Абсолютно к жизни не приспособлена». Не выдержав, я ледяным тоном спросила. «Из чего такие выводы?» «Поступив в школу, ты получила уникальный шанс выгодно выйти замуж». «Смысл о преподавателях талдычить? К студентам из знатных семей присматриваться надо, а не лекции слушать!» – прошипела с негодованием Корнилова, но быстро совладала с эмоциями и тяжко вздохнула, демонстрируя вселенскую скорбь. «В который раз убедилась, что без меня пропадёшь? И хотя ты меня сегодня снова обидела, я не могу тебя бросить на произвол судьбы». «Ох, за что мне такое наказание, и не знаю». Она красноречиво замолчала, привычно играя на нервах. Отвечать я не стала, отвлеченно разглядывая свои тапочки. Пока не избавлюсь от Бекунши, придётся её заскоки потерпеть. Но, конечно, себе на горло наступать не собираюсь. Окончательно достанет, начну принимать меры, вплоть до возбуждения уголовного дела. Тётушкин следящий артефакт убийца, очень даже весомый для этого повод. Но бесспорно только в крайнем случае. Невозможно предугадать, чем обернётся в итоге». Тетка, очевидно, решила, что я прониклась виной, потому с сомнением сказала. «Надеюсь, твой дар иллюзий, хоть средний уровень имеет? Личиком моей фигуркой-то удалась. Глядишь, и получится выгодную партию найти. Так и быть, пойду на завтрашнее тестирование. Сама связи с аристократами буду налаживать». Поморщившись, я поинтересовалась. «Позвольте узнать, для чего вы собрались это делать?» «Я же говорю, элементарных вещей не знаешь». Между прочим, девочка, на расширенном тестировании в таких вузах всегда присутствуют родители аристократов. И тут-то не стоит зевать. Надо знакомиться, общаться. Зачастую после тестирования заключаются удачные помолвки, а следом и браки. Теперь понятно или все еще не доходит? Понятно, отозвалась максимально спокойно. Но в ближайшем будущем я не планирую выходить замуж. Алена Николаевна пренебрежительно фыркнула и уверенно заявила. Ты себя переоцениваешь. «В отличие от меня, самостоятельной деловой женщиной тебе не стать, увы. Я же вижу, что ненужной хватки, ни мозгов для этого нет. Если моих советов не послушаешься, то с умой по миру пойдешь. помяни моё слово». Она хмыкнула и наставительно продолжила. «Глупостями больше не майся. Причешись хоть как следует, огласки да глазки подкрась. Завтра в университете встретимся». В очередной раз, горестно вздохнув, тетушка нажала на отбой связи. Задумчиво хмурясь, я вернула телефон няни. Это злыдня вам что-то плохое опять сказала?» Старушка сердито поджала губы. «Вот не было ее. И нате, кушайте ложкой, гадость гадкую!» «А что, она раньше с родителями не общалась?» Уточнила я, внимательно глядя на Марию. «Ох, вы же не помните ничегошеньки, моя хорошая!» На лице женщины отчетливо читалась забота и волнение. «До того, как ваша матушка ушла к предкам, тетка не объявлялась и не слышала я о ней. А как случилась, беда нарисовалась». Все возле вашего батюшки крутилось, да деньги клянчила. Тот пару раз дал, а потом отказал. Ух, как она тогда вопила. Зачем ей деньги, не знаете? Уж чего не знаю, того не знаю. Старушка с сожалением пожала плечами. А вы ведь и не кушали сегодня. Может, чаю принести? У Луши отменный пирог получился. Спасибо, нет аппетита, отказала я. Как Петя. Только угомонился, ни в какую спать не желал. Нежная улыбка озарила морщинистое лицо Марии. «Ой, чуть не забыла. У вашего братика вчера дар проявился. Второй день с муравьями забавляется. И так ловко ими управляет?» Женщина восхищенно прижала руки к груди. «Да», — я удивленно качнула головой. «Мария, как вы считаете, пора нанимать наставника для пити?» «Рано, барышня», — махнула рукой няня. Мало еще. А так чутка подрастет да заговорит, то и выберем подходящего. Насекомое дело серьезное. У вас-то дар иллюзии, опасности никакой». «Да и учиться особо не желали. того ваш батюшка учителя не приглашал. Сам с вами позанимался и хватило». «Ясно». Я кивнула и посмотрела на отключившийся за время разговора монитор. «Но не буду вам мешать, хозяюшка», — тотчас улыбнулась Мария Игнатьевна и торопливо вышла. Подойдя к окну, я поставила локти на подоконник и прижалась селбом к прохладному стеклу. Жутко захотелось поиграть с малышом, погулять с ним по городу, да хоть чуть расслабиться». Но нет, у судьбы на меня другие планы. Вот где этот барон Рос бродит? Обещал же приехать. И позвонить ему не могу. Мобильный сдох, а номера я, естественно, не помню. Я охрану, приставленную Константином, не спросить. Когда домой приехала, сразу воинов отправила во свояси. Что же, значит, придется просто ждать. Отлипнув от окна, я села за компьютер и вновь принялась штудировать законы. Чем черт не шутит, вдруг что-то новое обнаружу? Немного ранее. Александра Рябцева раздраженно ходила из комнаты в комнату, собирая вещи. Притулившись на краешке кресла, за девушкой наблюдала мать, теперь уже бывший главбух императорской южной школы. Доченька, останься! С запредельной тоской попросила женщина. Ну что тебя ждет в Москве? А тут так ценят прямо сил никаких нет, зло процедила светловолосая красавица, укладывая в большой чемодан ярко-розовую кофточку. «Кровиночка моя, тут-то все родное, а там люди другие, жить непонятно где». «Да и денег у тебя для столицы не густо», — попыталась уговорить единственную дочь Авдотья Никитична. «А здесь? Что ждет меня здесь?» В ярости откинув очередную кофточку, Александра гневно прищурилась. «Я даже на нормальную работу устроиться не смогу. Это стерва мне всю жизнь испоганила. Сама-то теперь не в халупе, а в особняке живет. «Что, матушка, и этого ты не знала?» Вы с недоумком Ромкой меня подставили по полной. Как можно было проворонить, что за никому неизвестной малолеткой стоит барон Рос? Заметив растерянность на лице матери, красавица зашипела, как змея. Я на вас понадеялась. Только ее документы и посмотрела. А вы оба оказались тупицами. Даже проверить, как надо, девку не сумели. Один идет, не доглядел, вторая его не проконтролировала. «Сашенька, зачем ты так? Я же все для тебя!» Начала оправдываться Авдоте Никитична замолчи обрывая мать на полусловие рявкнула младшая рябцева ненавижу вас с минаевым ненавижу эту гадину убила бы а тут ее взгляд в приемный так бы и придушила девушка сжала кулаки до побелевших костяшек внезапно легкая трель дверного звонка разлетелась по квартире кого еще принесло со злостью пробормотала александра нервно стянув поиском разъехавшиеся полы длинного шелкового халата она решительно вышла в прихожую и без раздумий распахнула дверь за которой оказался Минаев. Презрительно фыркнув, пылающая гневом красавица ядовито поинтересовалась. «Что, уже выпустили? Ректор замолвил словечко или сам выбрался? Хотя плевать. Зачем приперся?» «Любимая, нам надо поговорить». Опальный начальник охраны посмотрел на Александру, словно побитая собака. «Не о чем больше разговаривать, я уезжаю». Резко захлопнув дверь, Рябцева вернулась в комнату. Роман метнулся следом. Заметив поникшую Авдотью Никитичну, коротко ей кивнул. «Саша, куда ты едешь?» спросил дрогнувшим голосом. «В Москву!» Холодно ответила та и вновь принялась собираться. «Я поеду с тобой. У меня в столице хорошие знакомые, работу найду. сбережения есть. Ты ни в чем не будешь нуждаться!» Горячечно заговорил Минаев. «Родная, у нас все наладится!» «Правда?» Девушка в наигранном удивлении округлила красивые глаза и с сарказмом продолжила. Ты меня подставил, эта малолетняя крыса унизила, с работы с позором выперли. И после всего ты еще на что-то надеешься? Да ты же не мужик. Стремительно подойдя, бывший начальник охраны упал перед Александрой на колени. Крепко обняв ее за бедра, он запрокинул голову и взмолился. Что сделать, чтобы ты вновь мне поверила? Убей эту суку. Сожги особняк Метельских вместе с ней. Хочу, чтобы огонь пылал до небес. Я пожарить рубили в новостях. Девушка зловеще оскалилась. Увидев изумление на лице мужчины, ухмыльнулась. Да о чем я? У тебя кишка тонка. Говорю же, не мужик. Медленно поднявшись, Минаев глухо уточнил. Во сколько самолет? В час ночи. Александра пренебрежительно хмыкнула. Проводить и поплакать на прощание хочешь? Я готов для тебя на все. Ты только моя, моя. Роман подался вперед и впился в губы девушки жадным поцелуем. Александра тут же силой его отпихнула и вытерла рот тыльной стороной ладони. Затем угрожающе прищурилась и произнесла лишь одно слово. «Докажи». «Следи за новостями. Жду в аэропорту». Кинул Роман и быстро вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь. Девушка перевела блестящие от эмоций глаза на мать. Ухмыльнувшись, красавица агрессивно спросила. «Отговаривать начнешь? Умолять вернуть этого идиота?» «Что ты, солнышко?» униженно прошептала женщина. «Раз тебе так будет легче, то пусть. А с Ромкой-то в Москве всяко удобнее. Глядишь, у вас и сладится». «Нужен мне этот нищий дебил!» Александра с отвращением поморщилась. «Хотя, если он гадину все же убьет, то можно и попридержать на время. Москва — это не Сочи». И она с предвкушением улыбнулась.